Глава пятая. у н и ч т о ж о держимых, повторил шепот. Я помедлил, прежде чем ответить. Мне стало окончательно понятно, что переговоры зашли в тупик. Совет ясно дал понять, что не собирается торговаться. Условия, выдвинутые архонтами, казались невозможными, но альтернативой им было вооруженное противостояние. При отказе прямом или косвенном. Мы все рисковали просто не выйти из башни иглы. А согласившись, я поставлю себя в подчиненное положение и буду вынужден выполнять заведомо невыполнимое задание. Действительно, змеиное гнездо. Тысячу раз прав был крестоносец. И сил с возможностями у компании Шопота сейчас на порядок больше. Что же делать? Я мог попробовать разрубить этот узел прямо здесь, в зале совета, отключить Эль-Поля и снова испытать в деле десницу. наследство Прометея обладало только одним свойством отдаленно с м а х и в а ю щ и м на боевое. Судя по описанию, дезинтеграционный анализатор мог разложить на составляющие все что угодно любой материальный объект. Но первым применив оружие, я поставлю себя вне закона. Грей, подожди, смотри. Наблюдательная нейросеть заставила меня чуть повернуть голову и посмотреть сквозь панорамное о с т е к л е н е н и е зала совета в сторону заснеженных вершин. На р у с с ь темных точек на их фоне, увеличивающихся в размере с каждой секундой. Бинокулярное зрение мгновенно приблизило их. Со стороны стен, построившийся в боевой порядок, к городу летели несколько эскадрилей винтокрылов. Это были аппараты легиона. Но почему они направились сюда и в таком количестве? ш ё п о т проследил за моим взглядом. Я с удовольствием увидел, как злорадная усмешка сползает с его губ. Верховный архонт вытянул руку, указывая остальным, резко спросил, обернувшись к командиру легиона: "Что происходит, ф у р и й Это небесные дьяволы? Ты что, их тоже вызвал?" "Нет, Кассандра на базе." Гранд-стратег а легиона вскочил и подошел к окну, вглядываясь. "Я вызвал только м а н и п у л з м е е н о с ц е в на случай, если, но это не они." "Тогда кто?" спросил шепот, но не получил ответа. Мора вдруг оказалась около меня. Даже под Эльполем от нее исходил ледяной пронизывающий холод. Повернув голову, мне п о ч у д и л о с ь что я различил в глубине т е н е й вечно надвинутого капюшона что-то похожее на лицо. Она чуть слышно спросила: «Твоя работа?» Я отрицательно дернул головой. Точки приближались, и уже через минуту можно было разглядеть звенья юрких г р и ф о н о в акулий силуэты клюванов и даже массивные туши огромных драконов. Послышался нарастающий грозный рокот импеллеров. Они влетели в город, л а в и р у я между иглами небоскребов. Над воздушной эскадрой в просвете облаков мелькнул хищный треугольник черного боевого флаинга. Опознано, это флаин Кракши. Арфей тоже встал. Значит, винтокрылы второй к о г о р т ы И пятой. Солнце руки и волчие головы. Отрывисто бросил г а н г Фурри. Они покинули место расположения без приказа и уведомления. Я пытаюсь связаться. Фури, мы можем что-то сделать, произнес шепот. Что? Это дружественные цели? ответил Фури. Мне что, приказать сбивать их прямо над городом? Винтокрылы были уже совсем близко. Они снижались. Звено грифонов сделало вызывающий круг вокруг башни, приблизившись на минимальное расстояние. Боевые аппараты прошли почти в притирку. в нескольких десятках метров от нас. Практически в лицо застывшим архонтам глянули обгоревшие стволы роторных пушек и подвешенные к кронштейнам грозди ракет. На обшивке мелькнул знакомый символ — кулак на фоне солнца. ф у р и й не ошибся. Винтокрылы принадлежали солнцеруким, пятые кагорте, легатом которые были инки восхода. Сомнений не осталось. Их вызвали сюда Корвин или Гелиус. И сейчас я мог только поаплодировать такому решительному шагу. Архонты понимали только язык силы. Они что там, с у м а сошли? – спросил ш ё п о т Что это значит? Чего они хотят? Напугать нас? Пока не знаю. Подожди, кажется, они садятся. Да. Остальные винтокрылы, разгоняя зевак, садились прямо на эспланаду, не дожидаясь, пока летающая машина к о с н у т с я красной мостовой, из них выпрыгивали легионеры. Привычно выстраиваясь в боевые порядки, они пришли в полные выкладки при поддержке бойцов кидо с тяжелой техникой. Из ч р е в а первого дракона выныривали тарантулы и микадо. Второй привез двух огромных зевсов. Боевые машины шустро разворачивались на алых камнях эспланады, распугивая многочисленных прохожих. Организованностью и слитностью действий легионеров можно было любоваться. С высоты это напоминало... Работающие шестеренки отлаженного механизма. Тринадцать центурий, с о л н ц е р у к и в полном составе. Мрачно произнес г а н г ф у р и И минимум половина второй. Я не понимаю, на что они рассчитывают. Фыркнул шепот. Хотят штурмовать башню? Это же безумие, о р ф е й На всякий случай з а б л о к и р у й внутреннюю транслокацию. Хорошо, но тогда мы тоже не сможем выйти, заметил о р ф е й Повдвижением руки создал над столом мини-проекцию башни, где воспроизвел происходящее в деталях. Они строятся не для атаки. Глава техномантов был прав. Перед башней иглой полукольцом окружив посты бессмертных, выстроились несколько манипуллегионеров. Парадный, не штурмовой порядок, по алам и центуриям образовав дюжину правильных прямоугольников. На пустом пространстве эспланады под сенью прометеума. Это казалось репетицией торжественного парада или подготовкой к вручению наград. Перед строем вышло несколько маленьких фигур. Затем до нас долетел раскатистый крик знакомого легионного приветствия. Айве! Слитно выкрикнула добрая тысяча л у ж о н х г лоток. Айве, Прометей! Я ощутил, как в груди расправляет крылья незнакомое, но светлое чувство, от которого перехватывает дыхание. Пока было неясно, что именно происходит, но неожиданное и дерзкое прибытие двух к о г о р т явно смешало все планы архонтов. Вокруг на почтительном расстоянии уже собиралась толпа народу, и становилось ясно, что скрыть событие такого масштаба уже никому не удастся. к о г о р т ы на эспланаду вывели решительные и отчаянные люди, прекрасно понимающие, что обратного пути нет. С ними Инки, Ракша, п о р а х Часовщик. Команда Бурана, проронил г а н г Фурий. Они вышли на связь. Они требуют немедленно освободить команду Гелиос и этого Прометея. Что происходит, Фурий? л е д я н ы м голосом спросила Мора. Ты командир легиона или кто? Прикажи им. Легионеры выполняют приказ собственных легатов. Отец ссылаются на клятву. И требуют освободить своих товарищей. Угрюмо сказал Фурий. Не забывайте. Они все инкис т е л л а р а как и мы. Я уже вызвал подкрепление, но им потребуется время, чтобы прибыть сюда. И отключите уже э т о ч ё р т о в о Альполе. Он с в и р е поглянул в мою сторону. Внезапное появление винтокрылов внесло совершеннейший хаос в совет. Архонты не понимали, что происходит. Десница пожрала и заложенный прометеем запас азур, но нейтрализовать влияние шепота было гораздо важнее. Даже не подумаю, повысил я голос. Архонты, мы не договорили. Они все повернулись ко мне. в и д е т ь растерянности и тени спуга на лицах совета бесценно. Конечно, диктовать свою волю с позиции силы и разговаривать, когда внизу стоят несколько тысяч вооруженных бойцов, совершенно разные вещи. Я даже ощутил некое злорадное удовольствие. Эмоция была сладкой, но какой-то низкой. И я постарался раздавить ее в себе. к противные насекомые. Это мятеж. Все вы будете наказаны, процедил ш е п о т Вы что, хотите устроить бойню прямо на эспланаде? Никакой бойни не будет, ответил я. Я говорил уже и повторю еще раз. Мне не нужна ваша власть архонты. Мне нужен доступ в ядро. Ты его не получишь, прошепел ш е п о т Если вы все это спланировали, чтобы захватить стеллар. Ничего не выйдет. Терминал уже под надежной охраной. Арсенал перекрыт. Транслокация заблокирована. Мы, Совет Архонтов, не принимаем ультиматумов от самозванцев и м я т е ж н и к а Его слова перекрыл низкий гул боевого флаинга, заставивший дрожать стены. Снизившись, он прошел совсем близко к башне, в и р т у о з н о промчавшись между двумя остриями иглы. Я не мог этого видеть. Но проекция на с т о л е с о в е т а четко отобразила, как от него на лету отделилось множество фигурок, лихо спикировавших прямо на вершину башни. Это что, десант? Растерянно спросил Эор последним из Архонтов, вставая с места. Волки захватывают посадочную площадку, зарычал ф у р и й Все ясно, это измена, холодно произнес ш ё п о т Наверняка Корвины это б е ш е н а я ракши все подстроили, они давно мутили воду. Нет, им кто-то помог. Они не могли так быстро. Полголоса п р о б о р м о т а л а Мора. Архонты, инки оттесняют бессмертных от верхнего транслокатора. Решайте, что делать. ш е п о т внутренние помещения заблокированы, предупредил о р ф е й Но инков это не остановит, они все равно могут. Фурьи, если они попробуют прорваться, открывайте огонь. Жестко приказал ш е п о т Нельзя идти на поводу. Нужно дать отпор. Стой. произнес я вскидывая руку и направляя на шепот о д е с н и ц у Одновременно я деактивировал альполя и переключил перчатку в режим анализатора. л у ч голубого свечения накрыл верховного архонта, мгновенно просканировав его и создав трехмерную проекцию дополненной реальности. За долю секунды я оценил полученную информацию. Биологический объект, а человек класс и н к а р н а т о р Анализ. Биомасса. 78 килограмм. Возможная потеря 30 процентов. Анима 1. Риск потери 0 процентов. Антологический прион. Модификация альфа плюс. Требуется отдельный анализ. Риск потери 0 процентов. Генетические модификации неизвестно. Требуется отдельный анализ биомассы. Риск потери 90 процентов. Запас азур 107 тысяч. Будет использован в процессе дезинтеграции. Азур артефакты 3. Требуется отдельный анализ. н о процентов. т о р сырье. 2 килограмма. Возможная потеря сто процентов. Внимание. При дезинтеграционном анализе объекта будет полностью уничтожен. Часть составляющих материалов будет необратимо утрачена. Внимание. Создание схемы восстановления объекта невозможно. Внимание. Объект принадлежит к системе Стеллара. Связанных директив не обнаружено. Враждебные действия, в том числе дезинтеграция. Будут классифицированы как неоправданная агрессия. Стоимость дезинтеграции, включая свободный а з у р о б ъ е к т а 43 тысячи азур. Скорость дезинтеграции 3,7 секунды. Дезинтегрировать объект. Тревожные, але ы надписи предупреждали о необратимых последствиях. Мико замерла, испуганно спрятав лицо в ладонях. Но я догадался верно. д е с н и ц а действительно могла разобрать любой предмет на компоненты, разъединить душу, тело. Загадочный о н т о л о г и ч е с к и й прион, кстати, что это? И поместить все запчасти в бездонный транслокационный криптор. Страшное оружие. Не вздумай дергаться, если ваши люди начнут стрелять, если пострадает хоть один человек, я просто разберу тебя на атомы, произнес я. Архонты замерли. Несомненно, они знали или предполагали, на что способна десница, но теперь в ситуацию сложного выбора были поставлены именно они. Попробую применить силу, они проявили бы агрессию, и я мог с чистой совестью ответить, не нарушая правил системы Стеллара. Прекратите! Вдруг произнесла Мора, вставая между нами. Шепот, Архонты, я ч у ю здесь чужую волю. Нельзя поддаваться на провокации. Кто-то очень хочет, чтобы мы вцепились друг другу в глотки. Грей, я прошу тебя, остановись. Если ты действительно наследник Прометея, остановись. Мне не нужна кровь, проворчал я. Если она не нужна вам тоже, освободите нас, шепот замер, внимательно изучая меня. Неизвестно, что произвело на него большее впечатление: угроза немедленной дезинтеграции, слова заклинательницы теней или отряд легионеров внизу, блокирующие башню. Его п с е поле, воспрянувшее после отключения альполя, снова растеклось вокруг, призрачными щупальцами проникая в разум всех окружающих. Снизу опять донеслось слитное айве. разрушая завораживающую азур магию верховный архонт вздрогнул хорошо я освобожу вас но дай слово что вы мирно уйдете я постараюсь сделать что смогу без колебаний согласился я Арфей активирую транслокацию холодно процедил верховный архонт пусть уходят я отступил к черному кругу на постаменте все перемещения в б а ш н е происходили через них Обычные подъемники или лестницы, если и существовали, то их расположение оставалось загадкой. От шепота можно было ожидать любой подлости, и я не сводил с Архонта в глаз, пока Мико не произвела транслокацию. В холле этажа, где оставался Корвин, оказалось неожиданно много народу. Этаж был заполнен вооруженными легионерами, напротив напряженных бессмертных, поднявших оружие. Замерли незнакомые бойцы в небесно-голубых плащах с волчьей головой на легионной эмблеме, желтыми крылышками на правом наплечнике. На занятиях в Тимусе нас заставляли зубрить сигны всех к о г о р т Я знал, что они принадлежат к элитному подразделению легиона — десант н о штурмовым манипулам второй к о г о р т ы Три этих отряда — десантники второй, разведчики седьмой и гвардейцы п е р в о й вели между собой в е ч н ы й н е п р и м и р и м ы й с п о р за звание лучших воинов легиона. б о й ц ы первые когорты, несмотря на устрашающий вид, были деморализованы происходящим. Я прекрасно чувствовал их растерянность. Волчьи головы, наверняка, понимали не больше, но с ними рядом стояли командиры, легендарные инкелегаты, которым они были п р е д а н ы И те, и другие держали друг друга на прицеле, и в воздухе повисло тягучее напряжение. Восход уже освободили. Гелиос, часовой и крестоносец. стояли в окружении незнакомых инкарнаторов совсем близко. Грей, Корвин заметил мое появление, р в а н у л с я навстречу, не обращая внимания на бессмертных. Мы собирались идти за тобой в зал совета. Выбрался сам, коротко ответил я, и кивнув на неожиданных союзников, спросил: это все твоя работа? Не только моя, ухмыльнулся крестоносец. Иногда достаточно маленькой искры, чтобы вспыхнуло пламя. Я не думал, что. Ах, Черт, не люблю играть словами. Надеюсь, ты не в претензии. Пообщался с нашими архонтами. Да, ты был прав, признал я. Разговоры б е с с м ы с л е н н ы Они не хотят слушать. Но как ты успел? Нам помогли. Я рассказал кое-кому о твоем возвращении, показал видео с ними зидой. Дальше больше. Когда Гелиус сообщила, что нас задержали архонты. А ф у р и начал стягивать к башне верные войска. Всем стало ясно. Понимаешь, мы уже не молодые. Проходили это. Раньше тоже были инки, которым не нравилась эта к о м п а ш к а в башне. Добавила подошедшая Гелиус. Например, Мерк. Его тройка точно также вошла в башню, и больше их никто не видел. Или Кастер. Его послали на задание, и там тихо слили. В юга Герды вообще предпочла сбежать из города. Это он? б е с ц е р е м о н н о перебила женщина инкарнатор, подходя ко мне. С ее нагрудника скалилась серебряная волчья голова. Она на плечниках тускло сияли две синих звезды легата стратега. Информационная панель тут же сообщила, что это Дана р а к ш а д ё м и н а а человек заклинатель. Я слышал о ней, командире прославленной второй к о г о р т ы в о л ч ь и головы десант н о штурмовая к о г о р т а традиционно комплектовалась выходцами из а р к т и д ы и Сибири. А сама Ракша, судя по био из профиля, известная также как Волчица или Мать Волков, раньше входила в группу легендарного ф е н р и р а родоначальника кланов Арктиды. Она чем-то напоминала Элейну Белую Звезду из в е д е н и я Прометея. Может темными волосами с серебристыми прядками, может суровым и бескомпромиссным взглядом единственного пронзительно зеленого глаза, мгновенно изучившим меня с головы до ног. Второй заменял бионический имплант визор. Сопряженные со сложным открытым шлемом. Чую кровь волков, отрывисто бросила она. г р е й х о л ь м надо же, вот это сюрприз. Это и есть твой прометей Корвин. Скорее был им, кивнул я. Спасибо, что пришли. Кто же кроме нас? Славно, что ты вернулся. Она положила жесткую руку на плечо и пытливо в г л я д е л а с ь мне в глаза, словно надеясь разглядеть там нечто, ведомое только ей. Мощная аура ее источника казалась темной и колючей, а воля была жесткой и острой, как старое зазубренное лезвие. Очень сильная заклинательница, и я ощутил невольную радость, что р а к ш и н на нашей стороне. Знаю, не помнишь старушку. Однако ты когда-то сделал для меня око и коготь. Улыбнувшись, она прикоснулась к своему искусственному глазу и вскинула левую руку. Из н а р у ч а доспеха бесшумно выскочил изогнутый хищный клинок. отливающие знакомым блеском с и н е стали. И как я и обещала, они тебе еще послужат, Айве. Ракша, нет времени, к черту нежности! прогудел порах, огромный воин, габаритами почти не уступающий ф у р и ю и обвешанный оружием так, что становилось страшновато, чего стоило многоствольная роторная бандура, заменяющая ему правую конечность. Жутковатый на вид. Он молча вскинул огромную громыхающую руку в легионном салюте. ф у р и поднял тревогу. Скоро здесь будут все, добавил третий член команды, высокий и худощавый часовщик, в лице которого прослеживались явные семитские корни. Архонты в зале совета? спросила меня Ракша и, не дождавшись утвердительного кивка, протянула. Тогда стоит ли уходить так скоро? Она и крестоносец обменялись долгими взглядами. Я почувствовал, что они думают об одном и том же. Зал совета совсем близко. Враги растеряны. Можно воспользоваться моментом, ворваться туда и свести счеты с Архонтами. Искушение не сложить совет в их разумах было так велико, что я ощущал его даже без слов. Они вообще не обращали внимания на бессмертных. Я понимал, почему. Обычные люди, даже прошедшие обучение в Тимусе. Ничего не смогут противопоставить действительно бессмертным инкам в боевом снаряжении. Численное преимущество сейчас на их стороне, и Кагиторы уже наверняка просчитывали шансы закончить эту операцию точечным ударом. Я вдруг вспомнил слова заклинательницы теней. Допустить этого было нельзя.